Поздно вечером, когда Зинаида уже проводила Саню домой, жених с невестой, смущенно сцепившись руками, прошествовали в свою комнату, а Степанида Егоровна улеглась в подушке отдыхать, позвонила Лена Конева и сообщила номер телефона Тофика. Зинаида проявила такт и поздно звонить не стала. Все же на часах стрелки медленно подползали к двенадцати. Она позвонила с самого утра. Однако неизвестный Тофик либо еще спал, либо уже унесся на работу. Зинаида на всякий случай решила перезвонить попозже, тем более, что очереди к телефону не наблюдалось. Степанида Егоровна удалилась к подругам на лавочку. В коммуналке теперь по вечерам собиралось так много народа, что любопытной женщине даже некогда было сообщить старушкам, что ее Любаша собирается осчастливить деревенского ветеринара браком. Пришлось встать пораньше и нести утреннюю вахту у подъезда. Любочка же в это время выясняла с Петей последние детали предстоящей супружеской жизни. «Мы будем любить друг друга долго и нежно, как бабочки», — мечтала Любовь Андреевна на кухне, позевывая, в то время как Петя вылавливал макароны из кастрюли. «И никто...» Никто на целом свете не помешает нашему блаженству. Ни Зинаида, ни Федул, ни даже мама. Конечно! Ах ты, черт, ошпарился! Конечно, не помешают! Боролся с Макарониной будущий супруг. Они же здесь останутся. А мы, скисла невеста, а мы разве не здесь? — Здравствуйте! А что же я здесь делать буду? У меня там дом, работа. — Ну, со мной? — Нет, это я жить с тобой буду, а работа? Тебя лечить? Мне надо к скоту, к животным. Моё место на скотном дворе. — Господи, да чем тебе здесь не скотный двор? Познакомься ближе, узнаешь. Фидул — настоящий баран. Такую женщину меня проворонить. За что его только в институте держат? Мама-клуша и только одна рабочая лошадь, Зиночка. Для тебя все условия. Я сказал в деревню, кто в доме хозяин. Пойми же, мне коровы нужны. Любочка хотела сказать, что и коровы у них есть, но про себя не стало. Она очень грамотно впала в истерику и вышла из нее лишь к телефону. Телефон заливался трелью. Петя демонстративно рылся в шерсти у Мурзика, выискивая блох, а Зинаида плескалась в ванной. Горестно вздыхая, Любочка больным голоском выдохнула в трубку. — Алло, кого вам нужно? — Любой бы, — услышав этот голос, должен был встревожиться и немедленно предложить свою помощь. Однако трубка помолчала, потом захрипела и некультурным низким мужским басом протявкала. «Дайте, Зинаида Ивановна Корыцкая!» «Зинаида подойти не может, она занята!» церемонно доложила Любочка и хотела уже бросить трубку, Но на другом конце провода кто-то наглый и самоуверенный повысил голос. — Не плевать! Передайте ей, что сегодня в восемь вечера я буду ждать ее возле старого ремзавода. Одну буду ждать. И без вайкрутасов. Я имею в виду без ментов и прочих неприятностей. — Вы так назначаете Зиночке романтическое свидание у ремзавода? — хмыкнула Любочка. — Право, не знаю, захочет ли она. Она может и не прийти, это я вам по большому секрету говорю. Она у нас... — Если захочет увидеть своего соседа Федула живым и здоровым, значит, придет. Я бы даже сказала, прибежит. — Федула? Подождите, так вы из милиции? — Ну какая, к черту, милиция? Вы что, фильмов не смотрите? По всем правилам, чтобы была милиция, надо сначала кого-то похитить. — Еще убить можно, — доверчиво подсказала Любочка. — Вот я вам и говорю, Федула вашего я уже похитил. А если Корыцкая не придет, одна, то уже потом я его убью, как вы и предложили. — А милицию когда звать? — договаривалась потерявшая последний разум Любовь Андреевна. «А вот за ее не нужно. Или, если хотите, можете денька через три. Короче, ты все поняла. Сегодня в восемь у старого ремзавода. Или готовь венок от скорбящих соседей». «Алло! Не бросайте трубку! Слышите, где наш феду Что вы с ним сделали?» Запоздало, очнулась Любочка, нервно топая ногами. «Дай трубку!» — подскочил Петя. Но было уже поздно. Ему в ухо торопились только короткие гудки. Кинувшись на грудь любимому, Любочка передала весь телефонный разговор. К тому моменту, когда Зинаида выплыла из санузла, пахнущая точно галантерейный отдел, и с огромной торбой на голове из полотенца, в коридоре уже стояли все жильцы. И исключая, конечно, несчастного Федула. Степанида Егоровна даже успела по такому случаю накинуть на голову чёрный платок. «Вы чего? У нас умер кто?» Почувствовала неладная Зина. «Ещё не знаем. Говорят, вроде как жив пока. Господи, что случилось-то?» «Зина, ты только не волнуйся. Ну, мало ли чего не случается». «Петя!» — Объясните хоть вы мне, что здесь произошло. От наших дам толку не добьешься. — Зинаида Ивановна, Федула похитили, — произнес Петя. И Любочка немедленно поддержала его протяжным воем. — И кто на него поза... Что это за подлец утащил у нас самое дорогое? Кто посмел похитить беззащитного Федула, а? — разошлась Зинаида. «Вот это ты и узнаешь!» — втиснулась Любочка. «Он тебя просил прийти, пока, — говорит Корыцкая, — за ним самолично не явится в восемь часов на старый ремзавод. Жизнь несчастного все время будет под угрозой. И очень меня уговаривал, чтобы мы милицию не тревожили». «А я так так думаю, Зинаида!» — теребила платок Степанида Егоровна. — Это какой-то твой хахаль. Проревновал Федулах тебе. но ну и решил соперника, так сказать, со своего пути. «Точно, — Точно-точно, — поддакнула Любочка. — Ты сама говорила, что у тебя этих мужиков как клопов, я помню. — Да ну, это чушь. И что, за него даже выкупа не попросили? Даже тысячу? «Ой, но ну кто ж за Федула такие деньжищи отвалит?» махнула рукой Степанида Егоровна. «Слышь, чего? Я вот думаю, а может и не надо тебе ходить-то, а? Глядишь, подержат, подержат, да и так вот пустят Федулта, чтоб прокормить. Степанида Егоровна, что вы такое говорите?» не выдержал ветеринар. «Человек в опасности!» «И что же делать?» — спросила его Зина. «Нет, она еще думает!» — вскинулась и Любочка. «Собираться надо! Иди пораньше, там подождешь, а мы уж тут нервничать будем!» Зинаида была раздавлена. С одной стороны, все, что говорили соседи, казалось идиотской шуткой, но с другой... Фидулы и в самом деле никто не видел с тех пор, как вчера вечером он унесся в милицию. Что же с ним могло случиться? Видимо, Зинаида по-настоящему чего-то там нашла, до да чего-то докопалась, если преступник пошел на крайние меры. А в том, что это преступник, Зинаида уже не сомневалась. «Значит, преступник!» — слух размышляла сыщица шатаясь по своей комнате из угла в угол. И ведь местечко подобрал, старый ремзавод. Соседи корректно оставили ее одну, в дверь не долбили и даже не сопели в замочную скважину. Роковое решение Зинаида должна была принять самостоятельно. А что тут думать? Надо идти. В конце концов хоть узнаю, кто. И унесу эту тайну в могилу. Вот ты! До семи вечера вся коммуналка еще надеялась на чудо и ждала Фидула, Но тот так и не появился. Зинаиду не тревожили. Но ровно в семь она сама появилась в дверях своей комнаты, бледная, одетая в белый праздничный спортивный костюм дочери и с молодежным бантом на голове. Но чего? «Надумала!» — немедленно высунулась в коридор Степанида Егоровна. «Да и правда, Зинушка, надо сходить!» «Ты бы поела чего!» — вышла Любочка. «Вон, Петя пирожков испек тебе на дорожку!» «Какие уж тут пирожки!» — вздохнула Зинаида, оглядела всех соседей прощальным взглядом и прижала к себе Мурзика. Кот так и крутился у ее ног. У меня сейчас в горло ничего не лезет. — Ну, не хочешь, сейчас с собой возьми, — подсказала старушка. — Слышь, Зин, ты бы сняла костюмчик-то, Настин. Неравен час с тобой что случится, разве ж девчонка потом его наденет. После покойник-то... — Степанида Егоровна! — взвизгнул Петя и затараторил. — Зиночка... Вы не пугайтесь сильно, этот похититель не хочет вас убивать. Если бы хотел, так давно бы уже грохнул, правда ведь? Не бойтесь, он, наверное, потребует, чтобы вы дело это закончили, ну, чтобы больше не совались в его дела. Так вы соглашайтесь, говорите, что не будете, дело с концом, и нафиг нужны вам все эти ужастики, да и нам тоже. Ну, хотите, я с вами пойду. Не хочет она! — вмешалась Любочка. — Он же сказал, чтобы она одна была, а то прикончит Федула. — Ладно, пойду я, времени уже много. Выпустила Зинаида из рук кота и выбежала за двери. Глава восьмая. Куплю дуст или продам паразитов? В городе всякий знал, что из себя представляет ремзавод. Нет, в настоящее время в городе функционировал новый просторный завод с прекрасным оборудованием, да только он не пользовался такой славой, как старый. Заброшенное здание старого ремзавода вызывало панический ужас у жителей города. Говаривали, что это местечко облюбовали себе нечистые силы, паранормальные явления и вообще там сплошная мистика. Жилые районы здесь не строились, а огромные тополя таким плотным лесом окружали сооружение, что там и в самом деле мог поселиться кто угодно. Те счастливчики, кому приходилось изредка пробегать мимо опустевшего здания, иногда слышали стоны, вой, лай и дикий хохот. Надо думать вурдалаков. Стоит ли теперь передавать... То состояние, в котором Зинаида направилась на ремзавод. Ее не пощадила даже погода. Все небо еще с утра затянуло хмурая пелена, а сейчас и вовсе наплыла синяя туча, проскакивали молнии, где-то катался гром. В общем, создавалась полная декорация к классической драме. И все же она пришла. И даже не опоздала, в запасе еще оставалось целых две минуты. В само разваливающееся здание Зина не подумала соваться. Достаточно и того, что она вот тут поторчит, возле заросшей коноплей кучи. А неизвестный навстречу не торопился. Уже стал пробрасывать дождик, и ветер швырял в Зинаиду с тополиной листья. Пятнадцать минут девятого. «Даже если учесть, что мои часы и врут, все равно у него были шансы меня увидеть». Стуча зубами, вывела Зинаида и с облегчением повернула домой. И тут она увидела. Из кустов акации, тихо шурша павшими листьями, медленно выползала приземистая темно-синяя машина с блестящей полоской на передней решетке. Зинаида никогда не разбиралась в иномарках, но то, что это была «Вольва», она угадала с первого раза. Жалко, что ничего не было видно через тонированные стекла. Угадывалось только смутное очертание водителя. Но и тут Зинаида не ошиблась. Это был преступник. Задняя дверца машины распахнулась, и машина коротко вякнула, «Надо думать, приглашая даму в салон». Зинаида справедливо решила, что терять ей уже нечего и бесстрашно нырнула внутрь. «Ну, вы хотели меня увидеть, увидели, а теперь отдавайте соседа и до свидания!» Нервно начала дерзить перепуганная сыщица. «Не так быстро!» прозвучал чей-то знакомый голос. Преступник сидел спиной к даме, На голову был накинут капюшон куртки, и поворачиваться он не спешил. «Сначала мы отъедем с вами в укромное местечко, где и поговорим спокойно, не торопясь и без лишних свидетелей». «А что, вы уже заметили свидетелей?» — с надеждой спросила Зинаида. «Нет, я проверил, никого нет, однако осторожность она ведь никогда не помешает». «Вдруг ваша Любочка сообразит все же позвонить в милицию? А куда ехать, я ей сам полчаса растолковывал. Я думаю, все же лучше отъехать». «Да уж», — думает он, — Зина может тоже надеяться, что ее соседи догадаются до трубки дойти и две цифры набрать. А вот теперь они остановились в какой-то пригородной роще, и странный водитель заглушил мотор. «Ну вот». «А сейчас и поговорить можно», — обернулся он и откинул капюшон. «Ой, Антон Сергеевич Крылов!» — обрадовалась Зинаида. «Господи, ну как же вы меня напугали! А я же думала, это преступник!» «Да я, в общем-то... Господи, счастье-то какое!» С облегчением смеялась Зина и по-свойски шлепала своего заказчика по плечам, грозила пальцами и играла глазами. — А ведь я многое узнала, да, так что готовьте денежки, готовьте, не скупитесь, вы мне обещали. — Да вот, не знаю, нужны ли они вам будут, — мялся Крылов, как-то странно поглядывая на Зину. Но уж, это я сама решу, нужны, не нужны. У нас вот Любочка ветеринара женит на себе. Свадьбу организовывать надо. Настя моя приедет. Помочь молодым надо. А потом еще я хочу квартиру поменять. Не слишком ли много? Не ваше дело. Мы договаривались, так отдавайте. А то я ни слова не скажу. Да я, собственно, этого и хочу, чтобы вы больше. «Ни слова никому не говорили. Я ведь вас зачем пригласил? Это ведь я убийство организовал». «Вы? Ага. такая вот ситуация, М да», — почесал переносицу крылов. «А вас нанял, чтобы вы побольше шуму наделали, ну, чтобы все видели, что я вроде как переживаю, волнуюсь, все дела, а вот ковыряться вас в этом деле никто не просеял». — Это уж вы сами расстарались. да? вот и получается, что мне вас теперь прикончить надо. Зинаида соображала туго. — Подождите, это значит вы что же, просто так шестьдесят тысяч выкинули? — Ой, ну какие шестьдесят? Я вам фальшивки сунул. — Правда, вы все же выудили у меня десять тысяч настоящих денег. Я ж думал, вам пятидесяти хватит. Вот и приготовил столько сувенирчиков. А вы шестьдесят потребовали. Пришлось своими поделиться. Ну, их для доброго дела не жалко. Да и отработали вы деньги-то. Десять тысяч. Это на которые я жила. А те пятьдесят. 50... Вы представляете, что вы наделали? Я же дочери. Такого авторитета простые бумажки сунула. Схватилась за голову Зинаида. Ну все, теперь он меня растерзает, как пить дать. Да не переживайте вы так, я вас раньше прикончу, успокоил Крылов. Но ну, знаете, вы человек ненадежный. Сегодня вы одно говорите, завтра другое. А вот папочка этой выдерги со мной обязательно разберется. Наверное, гад иголки под ногти. Ой, ну надо же, какая неприятность!» Переживала Зинаида, теребя молнию костюма. Крылов только в удивлении разводил руками. «Идиотка! Ей о душе надо беспокоиться, а она из-за каких-то фальшивок расстроилась!» «Кстати, об идиотах!» — встрепенулась Зинаида. «Где Федул? А зачем он вам, барышня? Вам даже до себя самой никакого дела. Вы все о деньгах беспокоитесь. Да если вас это успокоит, могу сказать, что ваш авторитет Крюкин, или Крюк, как его кличут, арестован с конфискацией и с собственной дочуркой, и вовсе даже не из-за ваших фальшивок. Вы же с ней рассчитывались? Ну, слава богу!» а Федул вам и вовсе без надобности. — То есть вы его отпустили? — Зачем? — Вот он, здесь, в багажнике. Если есть желание, можете посмотреть. Зинаида, конечно, до дрожи боялась смотреть, но даже мертвому Федулу в багажнике было не место. — А как там открывается? — дрожащим голосом спросила она. — Да легонечко нажмите, там сразу откроется. В багажнике и в самом деле лежал фидул в форме трансформера. Вазиночка, чего ж вы долго так? недовольно пробурчал он, когда та отодрала скотч от его рта. Из-за вас чуть не скончался. Зинаида кинулась освобождать соседа от веревок, скотча и прочих пут. Ноги и руки никак не развязывались. Крылов уже выбрался из машины и стоял, поигрывая пистолетом, рядом. — А говорить я свое слово не держу, — скалился он. — Не трогайте его, пусть связанный сидит. — Я же ясно сказал, не трогать! Зинаида отошла на шаг в сторону и гневно прищурилась. — Мразь! Его-то за что? Он ни в чем не виноват! Боитесь, что он все расскажет? Ха! Бойтесь! Понесло Зинаиду. «Отпустите несчастного Федула! Немедленно, гад! Вам на том свете все зачтется!» Последнее высказывание Крылова обидело. «Нет, это значит, я гад, да? А ваш Федул — жертва произвола, так что ли?» «Так, отпустите его! Он будет молчать! Да, Федул?» Федул согласно закивал, опустив глаза. «Да что вы!» Дурашливо захлопал себя пистолетом по бокам крылов. «Молчать он будет. А то я без вас не знаю. Конечно, он будет молчать. Еще как! Он ничего никому не скажет, потому что его давно нары дожидаются. Правда, Федул? Но ну, Чего примолк? Расскажи, как ты Ульяну грохнул, а как Васильевых решил на тот свет отправить. Ну, чего же ты? Федул, не поддавайся на провокацию!» Заслонила его собой Зинаида. «Не давите ему на нервы, у него психика слабая». «У него-то? А ну, Федул, давай колись!» Ткнул ботинком Федула Арнольдовича в колено Крылов, и тот начал послушно рассказывать. Зинаида сначала слушала неохотно, мало ли чего может наговорить человек под дулом пистолета, но с каждой минутой ее челюсть отвисала все ниже, Волосы поднимались все выше, а глаза, выпучиваясь, становились как у рака. На дальнем, богом забытом хуторе с мудреным названием корольчихи мужиков было совсем мало, да и те, которые были, спивались уверенно и стремительными темпами. Семья Семеновых не была исключением. У Федула Семенова и отец, и старший брат, Сами производили самогонку, а потому и потребляли ее, сколько душеньки захочется. А хотелось душеньки много. Мать Анфиса Ефремовна, маленькая невзрачная женщина, только крестилась да потихоньку вздыхала, выставляя каждый вечер на стол бутыль с мутной жижей. Но перечить не осмеливалась. Во-первых, это на хуторе не было заведено, перечить мужикам. Их берегли, лелеяли и ублажали. А во-вторых, она все же считала себя счастливицей. Как-никак у нее был постоянный мужик, что далеко не у каждой бабы имелось. Да еще с таким диковинным именем — Арнольд, которое в любом миру не стыдно произнести. И мужик этот не бегал за чужими подолами, чужих детей на стороне не заводил, а потому Анфиса Ефремовна Могла ходить по хутору с высоко поднятой головой. Правда, злые бабьи языки побалтывали, что и своих-то детей он завел с большим трудом. Настолько проспиртовался, что уже и не годен ни на что. Ну, да это не от зависти надо думать. Во всяком случае, Анфиса чувствовала себя счастливой. И все тут. — Вот, гляньте, какой у нас папка! — наставляла она сыновей. Умиленно сложив ручки на животе, Надрался, как боров, и спать. И никакие бабы ему не нужны. Это, что Колька Сушкин. Вот, Шкобель, прости, господи. Вы с отца пример берите, Такими вертопрахами, как Сушкин. Не приведи, господь, вырасти. Николай Сушкин жил холостяком, Отчего чего и когда скончалась его жена, все уже и забыли. Но одинокого мужика всех хуторские бабы окружали особенной заботой. Тот же, в свою очередь, исправно награждал хуторянок недюжинной рабочей силой и детьми. Его единственная законная дочь Рая имела с добрые десяток братьев и сестер, которые были точными копиями отца. Помимо детей. Сушкин иногда расщедривался и дарил особенно любимым дамам золотые украшения. «Вон — Вон! — шипела мать Федула у печи. — Бодониха опять в новых сережках. А еще говорила, что Сушкиным не екшается, но не бабы, а сучьи хвосты, прости, господи. И несмотря на то, что под боком Анфисы всегда был пьяный, но глубоко собственный муж, В ее словах сквозила зависть. «Так ему чего?» — махал рукой лопатый муж, опрокидывая очередной стакан. «Ему-то не надо, как мне на бляшке Энти горбатиться. Пошел, откопал, да и тащи бабенки, а уж она за ради этих весюлик расстарается. Слышь, Анфис, я думаю, можем мне в город податься, а? Тоже буду деньгами звенеть, да бабу блажать, а? Чего скисла -то? А то, гляжу на игрушки бабские, у тебя глаза-то вона, как полыхнули. Да сиди уж, на кой они мне, да и не надоть вовсе. Век без их жила, а вось не помру без такой-то красы. Тут же успокаивала мужа Анфиса и торопливо наливала новый стакан. Все эти разговоры не миновали ушей Фидула. В семье хоть и считали его недоделанным. Ни самогону хряпнуть, ни сосну завалить. Однако ж парень кое-какое у Мишка имел. Он уже давно собирался удрать из хутора в город. Тем более, что и любимая его девчонка, Сонька Рублиха, перебралась туда еще в прошлом году. И, говорят, даже устроилась неплохо. Живет в общежитии, на портниху учится. Собираться-то собирался. Однако ж и без денег далеко не убежишь а заработать на хуторе не было никакой возможности. А тут какие-то разговоры закопал, откопал. «Мамань, а чего, у Сушкина клад, что ли, какой?» Однажды спросил у матери Федул, когда его батюшка с братом, укушавшись самогону, храпели под лоскутным одеялом. «Да кто его знат?» «Може и клад!» Тут ить у нас кого только не было. Говорят, и беляки останавливались, и беглы какие-то. И так кому схорониться приспичит, все на хутор. Отец Сушкина-то раньше прислуживал кому-то из бар. Те потом убегли. Сушкин с имя тоже, долг их не было. А потом вот сын его, Колька, приехал. Лежше его знат, есть у его клад, а и нет старухи талды лды чуть есть, Потому как серьги до да колечки, Которые он бабам дарит, Очень старинные. Теперьеча таких-то и не делают. А можа врут старухи, завидуют, Им-то ничего не притаскиват. И чего ж, никто ни разу его не шерстил? Не поверил Федул. Вон какие по хутору слухи ползают, Взяли бы, проследили. «А кому надоть-то? Бабам, что ли, нашим? Молодых-то не осталось, Мужиков из роду не водилось, а старикам? На кой ляд нам побрякушки? Чего тут сымя делать? Добро, бы колька сам отдал, А то и им воевать надо. Да и шо, неизвестно, есть ли чего, А сын рассорися, То покойной-то жизни не жди». У его сил-то на десятерых хватит и зломит в духу. Нет, нам всего хватат без побрякушек. Никто к ему не лезет. Аль нет, подожди-ка, из городу приезжал кто-то. Точно помню, приезжал. Весюльками теми интересовался, ага. За колькой-то хвостом таскался, Да только за им не больно потаскаешься, Сам знаешь, у его кобели, Ну, чисто звери лютые, Разорвут и не подавятся. Тогда мужик по бабам кинулся, К Митиной заходил. Да та не дура, зойка-то все упрятала, Да и в не всю неделю проходила. У Дарьи опять же приезжий-то Все в ухи заглядывал. А потом уехал, ничего, говорит, «Это и не золото совсем, так же леска». А бабам потом Дарья то говаривала, Дескать, нарочно в ухи дешёвые шарики нацепила, Боялась, что наругаю, а ли отберут. «У нас тут ранее то шибко людей раскулачивали, каждую хворостину отбирали, потом у людей и по сей день не шибко богатством красуются». И детей таких же вырастили, Язык за зубами держут. А ты чавой то спрашиваш, Не как на чужо добрород разявил? И не вздумай, В город все одно не пушу, А здесься мужику без весюлек прожить можно, Лишь бы руки были. Хоша, какие там у тебя руки? И у Федула родилась мечта. Выследит он Кольку, Обязательно выследит и клад его к рукам приберет. В город мотанет, а уж там-то никакой колька ему не страшен. И заживет без этой вонючей самогонки, без пинков братских, да подзатыльников отцовских. Женится на Соньке Рублихе. В городе он ее сразу отыщет. А с деньгами она ему верная жена будет. Станет готовить, стирать, печь топить, избу белить. Почитать его будет, как бабы Кольку. Одна вот только загвоздка была. Сушкин очень баб любил. А вот мужиков, хоть и было их всего ничего, на дух не переносил, к своему двору близко не подпускал. А без его приглашения приходить никто не отваживался. Собаки у Сушкиных были, диковинные, мордые, с круглыми ушами, мохнатые, ну чистые медведи. И где только таких взял? А уж свирепые! Хуторяне двор Сушкиных за версту обегали. Оставался один путь через сердце его дочери Раи. Путь был не из легких. Раечка была страшна, неприветлива и забита. Мимо людей пробегала, опустив глаза и напялив платок по самые брови. Даже Николай, и тот плевался, говоря о дочери, «И на кой, черт господи, ты мне такую уродину послал? Вот взять Васятку, Маньку, Соньку или же Танюху, тоже моя кровь, а какие красавицы!» И все же Федул рискнул. Полгода он вылавливал девку возле колодца, то у магазина караулил, под окна малину приносил. Почему-то малина только у Семеновых произрастала. И рая сдалась. Сначала стала в окошко выглядывать, Фидула поджидать. А когда тот подходил, окно захлопывало и больше не высовывалось. Через месяца два... Первый раз с ним заговорила, а через пять месяцев первый раз на свидание вышла. А уж потом все как по маслу покатилось. Слушала его девчонка, раскрыв рот, и всему верила. Вместе с Федулом они мечтали, как унесутся в город, устроить себе дом и будут жить, как богачи. Только и делов, что на работу сбегать, А потом тебе и кино, и базары большие. И даже страшно сказать — ресторации. Только в одном беда. Не на что им в городе проживать. Денежек бы. Да Раисы туго доходила. Или представлялась девка. Но Федул измучился, пока объяснил, что надо делать. Надо выследить Кольку, куда он богатство прячет. Клад у него забрать. Не все ему баб по брикушками тешить. И сразу же сбежать в город. К слову сказать, за полгода романа с Раей Сушкиной собаки к Федулу немного привыкли. В дом, правда, не пускали, но на дворе не кидались. И стали они следить. Рая дома батюшку посла, а за стенами избы они вместе с Федулом его караулили. Дома мать Федула поедом ела. И так-то от парня никакого проку. А тут и вовсе целыми днями пропадать стал неизвестно где. Отец тычками измучил, а братец девками. Дескать, повзрослел дурак, а бабы нету. Но уж послушал бы совета. Лучше козу безрогую, чем райку убогою Да только Федул все терпел. Оно того стоило. Выследили они-таки Сушкина. — Пошел мужику своих зазноб по новому кругу, а Полька Веревкина возьми да и взбренди. Дескать, не хочу тебя а после подружки принимать. Да, дурбаба, что с ней делать? Пришлось Кольке снова в заначку наведаться, колечко вытащить. Тут его детки и подследили. В лесу Клацушкин прятал, за болотом, высоко в дупле раскоряченного дерева схоронил маленький бочонок. Только он к веревкиной, а они к дереву. И уж там, хоть и разглядеть все толком не успели, Но приметили тусклые монеты, бусы какие-то белыми горошинами, Камешки прозрачные в неприглядном золоте, Цепи золотые, кольца, серьги, золото, золото, золото. Ни фидул, ни рая. Даже не обрадовались как следует, столько страха натерпелись. Только и хватило ума, что ухватить круглый маленький бочонок из дупла, да зарыть в другом месте. Ну, все, Рая, теперь у нас новая жизнь начнется прямо с утра. Ты это, сейчас беги домой, собирай пожитки, да шибко не шуми, пущай батя храпит. А утром корову выгонишь и сюда. Я тебя здесь ждать буду. Бочонок заберем, да и Поезда Поезд-то в аккурат утром идет. Поспеем. Девчонка кивала, зыркала горящими глазами и только облизывала пересохшие губы. Они расстались далеко за хутором. Никто не должен был видеть их вместе. Чего доброго на худые мысли люди набредут. Фидул, сломя головушку, понёсся домой. До утра ещё была уйма времени, но ему надо было успеть. На кой чёрт ему ждать раю с её коровой, когда теперь весь город у него в руках? Эх, он бы и домой не стал забегать, прямо там бы этот бочонок хапнул. Только ведь надо ж было от девчонки избавиться. Собрался он быстро, ему никто не мешал. Батя с братцем уже напились, Мать, устав от дневных забот, тоже похрапывал на топчине. И никто не знал, что больше они никогда не увидят своего недоделанного сынка Федула. Он даже чуть всплакнул. Все ж в неизвестность отправляется, хоть и с деньгами. И, присев на дорожку, побежал за богатством. Он и не помнил, как долетел к тому кусту, куда они перепрятали бочонок. Ругнув себя за то, что не догадался лопату прихватить, Фидул стал старательно копать руками. Стараться пришлось недолго. Очень скоро под ладошку попала грязная бумажка с кривыми каракулями. Не любил ты меня, а только деньги, эти проклятущие. Я их забрала, они потому, что мне принадлежат. Прости и прощай. С папкиным токладом я и сама в городу проживу. Всегда любимая твоя рая. Жду ответа, как соловей лето. <музыка> Такого удара от всегда любимой райки Федул не ожидал. Мечта умерла. И он тогда в лесу чуть не умер вместе с ней. А может бы и умер, если бы не внезапное решение найти в городе Раиску во что бы то ни стало. В город он уехал, так и не возвращаясь домой. Дорогу ему до сих пор не хочется вспоминать. Прятался под лавками, в тамбурах, питался остатками со столов пассажиров, но добрался. А когда приехал... Ему снова стало плохо. Он вдруг осознал, что в таком скопище людей ему никогда в жизни райку не отыскать. Он даже не удержался, зашел в какой-то вокзальный закуток и заревел громко, со всхлипами. Там и был замечен пожилой техничкой с добрым лицом. Потом она же его и приютила. У тети Маруси, так звали техничку, Он пришел в себя и очень скоро понял, что назад, в хутор, не вернется ни за какие ковришки. Жизнь в городе уже околдовала. К тому же здесь жила его давняя любовь, Сонька Рублева. Вот она обрадуется, когда он к ней заявится. Только как ее найти? Ни улицы, ни дома он не помнил. Только и знал, что живет девчонка в общежитии химического института. Отыскала любимую все та же тетя Маруся. Химический институт в городе был один, а общежитие имел лишь два. А там уже только ходи и спрашивай. Видимо, старушка что-то там выходила, потому что однажды она заявилась домой сверкающая, как новенький пятак, и сразу же выложила на стол бумажку с адресом. «Вот она, зазноб твоя! Сходи, может, трудоустроиться поможет!» Федул заявился к Соне сразу же. Он уже знал, чего может стоить лишний час. Соня пробегала по длинному коридору с маленькой кастрюлькой в руках, когда он ее окликнул. Девчонка чуть не ошпарилась, увидев посланца с родного хутора. «Господи, а ты-то здесь зачем?» «К тебе, вот, приехал», — засмущался Федул, ковыряя рваным ботинком пол. «Соскучился. Да и жить здесь хочу». А негде. Негде? Так это ты ко мне жить? Что Рублева говорила дальше, Федул никогда не рассказывает. Но слова словами, а землячка все же вывернулась наизнанку, и Федула пристроила в институт лаборантом, и комнату в общаге ему выбила. За это она потребовала только одно — чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах Федул не вздумал брякнуть, что он ее знакомый. Федул пообещал и сильно не навязывался, потому что, как ни верти, а Сонька этого заслуживала. Да и не нужна она ему. Даже если ей нужна, попробуй-ка к ней сунься. Возле нее такие качки крутятся, здесь тебе не хутор, где старик Сушкин единственный полноценный мужик, а драться кроме родного брата не с кем. И все же Федул Семенов очень скоро пообтесался, и зажил своей серенькой невзрачной жизнью, которая не шла все же ни в какое сравнение с прозябанием в заброшенном хуторе. Позже ему даже комнату в коммуналке выделили. А уж сама Сонька и думать про него забыла. Встречались они случайно, все в том же институте. Сонька работала там завхозом. Годы шли, прежняя жизнь забывалась, как вдруг однажды, К Фидулу поскочила взбудораженная Сонька и стала тыкать в лицо Фидулу газетой. «Нет, ты посмотри!» — возмущалась она, забыв, что Фидула не подпускает к себе на пушечный выстрел. «Ты только глянь, куда смотришь! Вот же, видишь!» — мазанула Рублева на газете галочку ручкой рядом с лицом богато одетой женщины. «Не узнаешь? Это же Райка! Ну ты совсем ее не помнишь, что ли?» это же дочка сушкина чего моргаешь то не узнал ее здесь фику знаешь? и шарза делась даже на газете видно какие у нее брюлики господи неужели и она в городе вот уж кому на роду было написано землянки рыть и ты посмотри мужика то какого отхватила всю ее деньгами осыпал сотворил но ну, прям из навоза розу — И где она только нашла такого кочерга деревенская? — Это не она нашла, — проговорил вдруг Федул побелевшими губами. — Это он ее нашел. — Он! Ее! Ты чего мелешь? презрительно сощурилась Сонька, но, приглядевшись к Федулу, строго приказала. — А ну, рассказывай! — Нет, подожди ко мне, пойдем там расскажешь. И он рассказал. «Все!» «Ага, значит, вот так, да!» — прищелкнула языком Соня Рублева. «Значит, Раюшка решила ни с кем папашки на богатство не делить, да?» «Не получится!» «А ты, ты-то разве его дочь?» — вытаращился Федул. «Ой, ну я тебя умоляю, а чья же?» «У нас в хуторе только один производитель был. Ты на мой фейс посмотри!» Мы все с Сушкиной под копирку деланы. Столько лет теперь на косметику трачусь. А тебе за работу заплатим не дрейф? Как же так? Как же за работу? Только за работу? А я... А я между нами тоже его сын. Во! Видишь? Фидул вдруг почувствовал, что деньги снова от него уплывают. И изо всех сил выпятил вперед челюсть и сощурил глаза. Видала? Моя матушка мне по секрету говорила, что тоже... Того, э, к Сушкину бегала. «Да ну!» — удивилась Сонька. «Вот бы и не подумала! Выходит, братец. Ну что ж, значит, вместе будем думать, как Райку к стене прижать». И она стала думать. И придумала. Найти Раису по газете для нее оказалось делом плевым. А уж разузнать о ее жизни, о жизни ее мужа и того проще. А потом наступил самый творческий момент — процесс охмурения Дениса Игоревича Васильева. Соня перелопатила целую кучу литературы, обегала все салоны красоты и парикмахерские, купила толковый словарь и даже посетила психолога. И результат не замедлил сказаться. Васильев попался на крючок, как голодный карась на червяка. Не проходило и вечера, чтобы влюбленные не проводили вместе. Потеряв голову от утонченной красавицы, Васильев неистово посещал выставки, показы мод, премьеры в театре и все, куда только могла утянуть его Софья. Большим плюсом было и то, что Рублева с Раисой Васильевой были очень похожи. «Как изменилась ваша жена! Как похорошела!» «Скажите, что вы сделали со своей женой?» То и дело слышал теперь Денис Игоревич. А Софья не успокаивалась и еще глубже затягивала узел их страстных отношений. Через три месяца Васильева одна только мысль о том, что с Соней придется расстаться, приводила в состояние шока. Он всерьез подумывал о разводе. Однако было одно существенное обстоятельство, которое не позволяло ему немедленно отделаться от супруги. У Раисы были деньги. И большие деньги. Когда-то только с их помощью она привязала к себе Дениса Игоревича, и он с ними достаточно неплохо развернулся. Но это был не предел. Денег еще хватило бы на две жизни, а Раиса прочно на них сидела. Уж не настолько она была глупой, чтобы не понимать, пока у нее полный кошелек, в ее семейной жизни будет полный порядок. «Соня, я, я убью ее!» — говорил каждый раз Васильев, когда в трубке сотового телефона раздавался низкий голос супруги. «Деня, я уже картошку поварила. Куда домой-то я вися? Жена упрямо не хотела становиться городской. Не впитывала правильную речь, не тянулась духовно, ей так было комфортно. А муж, лёжа в постели с умненькой Сонечкой, готов был лично удушить благоверную. — Я когда-нибудь не сдержусь, ей-богу придушу, и дело с концом. — Подожди, любимый, ещё не время, — ворковала Рублёва и готовила более серьёзный план. Уж казалось бы, чего проще отпустить дело на самотёк. Васильев бы однажды не выдержал, никто бы подмены супруги не заметил и жила бы себе Сонечка припеваючи. Но беда в том, что у барышни давно имелся милый друг Тофик, который был добросовестно посвящён во все тонкости плана и терпеливо ждал своей доли богатства. Кое-что он уже получил под видом сводного брата троюродной тетушки со стороны матери. Сонечка пристроила его к Васильеву заместителем. И Тофик не подкачал. У него обнаружились поразительные организаторские способности. И очень скоро Васильев просто не мог без него обходиться. Однако надо было делать дело. «Давай от Раисы избавимся, а ты со мной по ее паспорту. Никто не догадается». «Господи, ну чего ты боишься? Люди еще и не такое выделывают!» Стал все чаще поговаривать Васильев. Он не знал лишь одного. Сам он Сонечке не был нужен. Барышня ждала только того момента, когда Денис Игоревич точно узнает, где жена хранит деньги. О том, что хуторская рая притащится с мешком в банк, даже думать было смешно. «Подожди, неугомонный!» Смеялась Соня. «Как ты от жены избавишься? А деньги! Ты знаешь, где она их прячет!» И наступил день, когда Денис Игоревич ответил. «Теперь знаю!» Рая не придумала ничего лучше, как спрятать сумку с деньгами и драгоценностями у себя на даче в подвале, выкопав яму под полкой с соленьями. Супруг выследил ее, и как только рассказал Соне о тайнике, Тут же подписал себе смертный приговор. Теперь надо было устранить обоих Васильевых и желательно не навлечь на себя подозрений. Сонечка не зря долгое время выполняла роль Васильевской жены. Исчезновение Раисы теперь смогут заметить очень нескоро. Но вот сам Васильев... И еще надо было проверить, там ли лежат деньги, где он сказал. И уж потом избавляться от надоевших супругов. Избавляться. Оказалось, что убить человека в первый раз вовсе не так просто. Ни Тофик, ни Федул на это не отважились. И тогда Соне в голову пришла идея. Убивать никого не надо. Надо просто запереть Васильевых в укромном месте без воды и пищи. А там все сделается само собой. К тому же Очень интересно наблюдать, как будут искать убийц. Ведь никаких следов насильственной смерти. А пока суд до да дело, с деньгами можно легко исчезнуть. Идею одобрили. Обсудили кое-какие детали, разработали роли. И Соня позвонила Васильеву. «Денис, сегодня ровно год, как мы с тобой познакомились!» Капризно начала она. «Неужели год?» «Мне кажется, вот черт! Я точно не помню даты, но, по-моему, где-то осенью», — ответил Васильев с улыбкой. Соня не звонила уже два дня, и он страшно соскучился. Только что произошел неприятный инцидент с Таиландом. Сонечка так хотела понежиться в тепле, но поездка сорвалась в последний момент. На Сонечку вдруг накинулась какая-то давнишняя знакомая, которая узнала в ней Рублеву. Это нарушало дальнейшие планы влюбленных, и от путевки пришлось отказаться. Соня так переживала, что Денис Игоревич всерьез боялся, не бросит ли его любимое. Поэтому ее звонку он был рад несказанно. «Милая, мне целый год с тобой, как один день!» «Конечно, и я так и знала. И, естественно, ты даже не позаботился о подарке, правильно?» «Сонюшка, детка, с этим никаких проблем не будет. Хочешь, я скуплю тебе цветочный киоск? Так, между прочим, все кавказцы делают. Я не хочу киоск. Я тебе такое приготовила. Такое. Я тебе целое шоу заказала. Только не вздумай сказать, что ты занят. Нет же, Соня, я ради тебя любое шоу стерплю». Васильева зазвали в старую избу заброшенной деревни. Тофик еще несколько лет назад такую нашел, когда ехал к себе на дачу и заблудился. Теперь лучше этого места и придумать было нельзя. Назначив свидание, Соня отправила к нужному часу Тофика и Фидула, а сама тем временем принялась названивать Раиси. «Раечка, душенька, вы меня не знаете?» Но я жутко вам сочувствую и хочу помочь. Ваш муж собирается с вами развестись, честное слово. Да, я понимаю, что вы мне не можете верить на слово, боже мой, душенька. Да я ведь и хочу предоставить вам все доказательства. Сегодня он будет со своей пассией в весьма уединенном месте. У них, видите ли, годовщина знакомства. И они не хотят лишних глаз, сами понимаете. Им, видите ли, экстрима хочется. Да-да. И я говорю, вам просто необходимо там присутствовать. Как туда добраться? Пишите, я продиктую. Только, понимаете, они ведь могут сорваться в один миг и уехать. Так что вы уж будьте любезны, точно к назначенному часу. Ну, я в вас нисколько не сомневалась. В назначенный час супруги Васильевы оказались в маленькой избушке, далеко от города. И ловушка захлопнулась. Несчастным приготовили все, чтобы у них не осталось ни малейшего шанса выжить. Первым делом проверили деньги и драгоценности. Все было на месте. Потом Соня и Фидул, он более всего подошел на роль Васильева, усердно разыгрывали читу Васильевых на даче, мелькая перед глазами соседей и запутывая следствие. А Тофик спешно сворачивал дела, дабы продать фирму, прикрываясь своей некомпетентностью. Неизвестно, как бы развернулись события дальше, но Соня совершила грубейшую ошибку. Молодая неглупая женщина не представляла размеры богатства, а когда увидела все это великолепие воочию, мгновенно сообразила, что без своих недалеких помощников Сумеет распорядиться состоянием куда разумнее. О чем? И пошутила с Федулом. Тот понял все правильно и сделал свои выводы. Этой же ночью Сонечка была задушена. А тело Федул перетащил в машину и поспешил от него избавиться. Его-то и видела дочь севухи Ульяна. Мало того, женщина запомнила марку машины. И даже номер. Оставлять ее в живых было бы глупо. Поэтому следом за Соней отправилась и Ульяна. Ее Федул тщательно выслеживал и был очень доволен, что спряталась женщина в таком укромном месте. Если ее живую отыскать трудно, то уж мертвую вряд ли кто быстро найдет. Оставалось забрать деньги. Поэтому, продолжая играть Васильева, Федул прибыл на дачу. Он даже разговаривал с женой, кричав в пустые комнаты и делая вид, что ему отвечают. Мило побеседовал с Валентиной сивухой, зная, что та слепа до неприличия, не видит ничего дальше вытянутой руки, но никогда в этом не сознается. Все шло как нельзя лучше. Фидул уже сложил вещи, когда неожиданно нагрянула матушка Васильевых. Ее никто не ждал. Поэтому пришлось закрываться, таиться и с наступлением темноты уносить ноги. Убегать одному было бессмысленно. Федул боялся Тофика. Тот его нашел бы и под землей. Пришлось ему позвонить и рассказать все как есть. «Надо трупы привезти на дачу. Для ментов полный глухарь получится, сильно ковыряться не станут», — решил тот. Для споров времени не было. И в ту же ночь погибших от голода и жажды Васильевых погрузили в машину и перевезли на дачу. Там их и обнаружили. «И двери открыли, да?» — вспомнила Зинаида. «Вот я так и думала, а я всю голову ломала, почему сивуха говорила, что пинала двери ногой, когда мать Васильева заявилась, а сторож утверждал, что она сама открылась». — А я томучилась. А вы, уважаемые, все карты нам испутали, — не выдержал Крылов. — От вас оказалось больше шума, чем мы рассчитывали. — Ах, вы на меня рассчитывали. — Ну ладно, Крылов, но ты-то, Федул. Она смотрела на него и не видела прежнего глуповатого нескладного соседа. Перед ней был жадный, озлобленный тип. Которого она не знала. «А на кой черт вы вообще меня нанимали? И как вы меня нашли-то?» «Господи, ну это вообще просто!» «Именно вас никто нанимать и не думал. Нам было все равно, кого!» Любезно объяснял Крылов. «Мне ведь надо было продать фирму. А пока я с бумагами ввожусь, я вас вроде как опытного детектива нанял, чтобы меньше всего на меня подумали». Нам нужна была просто шальная, шумная, глупая бабенка, которая бы носилась везде и трезвонила о розыске. Фидул сказал, что у него живёт такая соседка. Шуму много, а толку грамм. Он же и Любушке присоветовал какое-то объявление на накорябать, да на столб присобачить. А та и рада насолить соседки. Будь вы поумнее, ни за что бы не ухватились за эту утку. Но мы в вас не ошиблись. Вы возомнили себя опытным сыскарем, хотя на самом деле были так, паутиной для мамонта. — На уж! — Между прочим, вы, Федул, давно у меня вызывали подозрения, — поморщилась Зинаида, — вы проболтались. — Я? — испугался Федул. — Я не мог! — Ну как же! Вы мне сами сказали, что Ульяну убили, а знать вы этого не должны были. Это раз. Потом я еще ездила в пансионат, а вы меня пожалели, что я в такую даль сама тащусь. А откуда вам было знать, что это такая даль? Только я вам верила. Зинаида хлюпнула, и Федул тут же заволновался. Ему пока не ясно было, чем закончится этот разговор, так что у Зинаиды он хотел оставить доброе впечатление о себе. «Зиночка, я только о вас и беспокоился». — Я был против. Я не хотел. — Ага, — хмыкнул Крылов. Он беспокоился. — Да как только он узнал, что вы всерьез начали игру в сыщиков, тут же решил от вас отделаться, — сработала привычка. — То есть вы хотите сказать, что Фидул меня убить, что ли, хотел? — не поняла Зинаида. — А с чего, по-вашему, пастух? Филька, кажется, с чего это он к процам отправился? Он с утра похмельем маялся, а тут вы приехали. Старичок не удержался, и когда вы к севухе подались, в салон машины нырнул. А там венцо диковинное. Мужичок думал, ему счастье привалило, бутылочку спер. Не предусмотрел, бедолага, что этим самым венцом мечтали отравить особо надоедливых дам. «Это меня, да, гад? Изувер!» — пынула Зинаида, все еще связанного с соседа. «Вот почему несчастный пастух на наш машин перед смертью показывал. Он не в пастухи нас метил, а хотел сказать, чем отравился. Вот почему у нас газета оказалась. Вот кто ко мне через балкон лазил». Через балкон! Не я! Уи! Не я через балкон! Извивался тот, а Зинаида уже вошла в раж. Молчи, змей! Вот почему ты мне свою машину предлагал. Выкормила на свою голову убийцу. Ой-ой-ой, Зиночка! Ну не бейте туда! У меня детей не будет! И вообще! Чего вы на меня одного накинулись? Можно подумать? «Крылов прям святой! Да он вас сейчас убивать собрался, если хотите знать!» «Так, значит, убивать, да?» Повернулась раскрасневшаяся Зинаида к Крылову. Тот только криво улыбался, поигрывая пистолетом. «Милочка, но вы же понимаете, теперь вы слишком много знаете. С такими знаниями не живут. Придется пристрелить». — Да и черт с вами, стреляйте, только мне одно не ясно. Тофик-то кто из вас? Или еще кто-то есть? — Ой, да ну что вы! — принялся объяснять Крылов. Похоже, предсмертная беседа с жертвой приносила ему садистское наслаждение. — Тофик, это я, Антон, Тошик, Тофик. Уж и не знаю, с чего это Соня взбрело в голову. «Ай, тварь, сделайте же что-нибудь!» Крылов схватился за лицо и вертелся на месте волчком, поливая всех матом. «Что это вы с ним?» Удивленно мотнул головой Фидул. «Да я этим, как его, дустом. Не знаю, чего это он так». Растерянно пробормотала Зинаида, глядя, как корчится Крылов хватаясь за лицо и позабыв про оружие. Пистолет Зина тут же подхватила и отбросила подальше в кусты. Все равно обращаться с ним не умела. «Так вы подстраховались, да?» Неизвестно, чему обрадовался сосед. «Хам! Наглец! Вы всерьез решили, что я совсем дура, да? Пойду в одиночку навстречу с преступником и даже без газового баллончика? Фиг! Только у меня газового не было. Пришлось баллончик с дустом захватить». А теперь что ж с ним делать? Он как загибается. Дура, телефон сотовый у меня в машине. Скорую немедленно. Катался по траве крылов задыхаясь. Он сейчас загнется. Спокойно предупредил Фидул. У него жуткая аллергия на химикаты, а на дуст особенно. О. Прям как таракан ёжится. Зинаида понеслась к машине, в бардачке нашла телефон и вызвала сначала милицию, потом скорую, немного подумав, набрала домашний номер. «Зинка! Зина, ты где?» Чуть не разорвалась трубка от Любочкиного крика. «Господи, дура такая! Мы уже не знаем, что и думать! Зиночка, черт с ними, с деньгами! Черт с ними, с преступниками! Зинка!» Уже ревела она на взрыв. «Ну, приезжай домой, живая!» Потом трубку выхватил Саня и совсем новым, незнакомым голосом поинтересовался, где конкретно она сейчас находится. Зинаида не знала и объяснил Федул. Раньше всех прибыл зять с какими-то мужчинами. Они и остались заниматься Крыловым и Федулом Семеновым. А Зинаиду измотанную и обессилевшую зять хотел увести, но не дали. Требовалось давать какие-то показания, отвечать на вопросы и что-то там заполнять. «Возьмите, вот, Зинаида Ивановна!» Протягивал Саня кружку дымящегося кофе из термоса усадив тещу в свою машину. — Сейчас, недолго уже осталось. Если хотите, ложитесь, отдохните. Я с вами посижу. — Это кто? Ты где их взял? — спросила Зинаида у зятя, кивая на шустрых молодцов. — Так это же ребята из-за дела. Вы мне, когда в первый раз-то рассказали про то, что вас в детективы завербовали, я дружку своему Вадьке рассказал. Он под нами живет в нашем подъезде. Он посмеялся сначала. А потом ему и самому интересно стало. Все приставал. Расскажи, да расскажи. Ну, я чего? Рассказывал. А потом уже Вадька чего-то там у себя разузнал. И снова ко мне. На полном серьезе. Иди, мол, жучка своей тещи поставь. Я ночью к вам завалился. Осторожненько поставил. Вы даже не заметили. Ага, совсем незаметно было. Меня чуть не парализовало от твоей осторожности. «Ну, а дальше он уже сам вас вел. Только вот не уследил, когда вы за Федулом этим мотанули. За это я ему и подарил очки темные». Зинаида пригляделась. У одного самого шустрого и в самом деле под обоими глазами чернели синяки в форме стильных очков. «Я ведь к вам и ужинать ходил каждый раз, чтоб под контролем держать. Только не всегда получалось. Работал, а отпуска не дали». — оправдывался Саня. — Ну, теперь все. Настю можно из дома отдыха вызывать. — Ты же говорила, она в командировке! — вскинулась Зинаида. — Да если бы она в такие командировки ездила, я бы повесился. Это я ее специально отправил, чтобы не волновать. Да и помешала бы она нам. И потом, мне за нее страшно было. — А за меня нет? — хотела разозлиться Зинаида, но не получалось. «А чего это ты опять нормальным стал? То прям идиот идиотом был. А сейчас?» «Так вам же не нравилось, когда я по-нормальному. Вы же сами говорили, лучше разгильдяй хулиган, чем какой-то интеллигент слащавый», — обиделся Саня. «Думаю, чего вас злите лишний раз? Еще прогоните. А тут дело не шуточное. Ну и давай себя рубаху парня изображать. Вам же всегда такие нравились». Зинаида промолчала. Ей уже было все равно, кто Саня, интеллигент или рубаха-парень. Главное, он был свой, родной.